Глава десятая. Дикая охота. Опять послышался вой волчьего пастыря. Он приближался. Вслед ему зазвучала многоголосая песня серых певцов, так что воздух завибрировал. Лада вздрогнула. Волки были повсюду. «Вам лучше не мешать», — предупредил их Велес. «Мы справимся», — высокомерно ответил Лель. «Лада, лезь на дерево» велес пожал плечами. Он не собирался никого отговаривать. Лада вновь пропустила момент превращения. Только что перед ней стоял парень, как ниоткуда возник огромный медведь. Размер его когтей достигал в длину две ладины ладони, когда он встал на задние лапы, то его макушка достигла бы окон второго этажа, будь тут поблизости дома. Медведь зарычал во всю глотку. Ладу охватила дрожь. Лучше ей воспользоваться советом и забраться на березу. Тотчас же на призыв Велеса откликнулись тысячи медведей. Лада заткнула бы уши, но приходилось держаться за ствол. Она вынула ремень из брюк и привязала себя к дереву. Так будет надежнее, да и руки освободятся. В свете луны вспыхивали один за одним красные огни. Волки подкрались совсем близко. Словно кровавая река текла по лесу со всех сторон. Ночное зрение и сейчас помогло. Вдали Лада разглядела очертания огромного существа. Он ехал на одном из волков, а рядом с ним бежало несколько обычных людей. Собравные, мысленно поправила себя Лада: они уже не люди. Послышался треск. В стаю начали врезаться медведи, которых призвал Велес. Они трепали противника, ломали ему хребет, но волков было слишком много, они брали количеством. И вот уже несколько медведей остались неподвижно лежать. Яровит Босвист и Лель бросились в гущу боя. Мечи ребят горели синим и красным пламенем, на топоре Еравита проступили руны. Лада прикрывала их тылы, как могла, посылая багряницу одну за другой, а затем возвращая к себе. Послышался шелест. Лада всмотрелась в небо. Миллионы летучих мышей закрыли своими крыльями луну. Рядом надсад накаркал крак, ему отзывались сотни воронов. Крак взлетел и набросился когтями на мышей. Те облепили его как мухи в варенье, но Воронёнок смахнул противников и продолжил схватку. Куда ни кинь взгляд, всюду смертельная битва. Клубки тел, расплассованная кожа, кровь на земле и берёзах. Слышны вой, рёв и рычание, жалобное повискивание. Лада кидает и кидает стрелы, мечи братьев алеют от крови. Еровит скользит по крови, Лада вертелась так сильно, что свалилась с ветви и повисла на ремне. Тотчас же ей в волосы вцепились летучие мыши. Лада пыталась вытащить из волос противных тварей, но на неё набрасывались новые. Они пытались острыми когтями расцарапать ей лицо. Лада лишь могла прикрываться руками. На помощь прилетел крак. Он клювом долбил по летучим мышам, разбрасывая их в стороны. Лада вновь залезла на ветку. Наверное, это не самый героический в её жизни поступок, но лучше сидеть здесь, чем находиться внизу. Там ладу просто сомнут. Она попыталась вытереть кровь с щеки, но лишь размазала её. Бой не прекращался. Всё новые полчища волков появлялись из леса. Медведей тоже не убавлялось. Велес созывал новых. Слышались автоматные очереди, собранные полили и оружие по противнику. Лада пару раз пускала богряницу на звук выстрелов, но не была уверена, что попала. Она задумалась. Нужно было спускаться. Отсюда виднее и удобнее стрелять в противника, но до собранных так не дотянуться, слишком далеко. Велес прокладывал себе дорогу среди волков. За ним остался широкий коридор из трупов. Лада шагала по ним, держа в руках богряницу. Пусть оружие будет неподалёку, ведь всегда может не хватить какой-то доли секунды. Повсюду раздавалось рычание, переходящее в визг. Звери гибли один за другим. Лада чудилась, что она присутствует на каком-то суперреалистичном фильме. Столько смертей, что это не может быть правдой. Лада на миг отключилась. Всё это происходило не с ней. Мимо пронёсся волк, она даже не повернулась в его сторону. На голове Велеса выросли рога, морда удлинилась, и он протрубил, созывая лосей и оленей на великую битву. Звери всё пребывали. Лада брела мимо трупов в сторону, где раздавались звуки стрельбы. Удивительное дело, на неё никто не обращал внимания. Лада шла и шла по трупам, по умирающим зверям, мимо сражающихся сторон. Вот олень поднимает на рога молодого волка, распарывая ему брюхо. Вот трое волков окружили лося. Один прыгнул ему на холку, второй вцепился в горло. Медведь, умирающий на груди поверженных врагов, Ворон с перебитым крылом, который пытается отбежать к дереву. Ладе хотелось закрыть глаза, а потом открыть их и убедиться, что это всего лишь сон. Луна придавала ощущение нереальности всему происходящему. Запах крови и кишок, сладкий и отвратительный одновременно. Золотые деревья, покрасневшие от крови, гибнущие звери, провожавшие её стекленеющим взглядом. Лада старалась не отвлекаться. Она шагала на звуки автоматной очереди. Собранных оставалось всего трое. Рядом лежали изломанные тела ещё двоих. Их окружала гора трупов: медведей, оленей и воронов. Лада спряталась за ствол ближайшей берёзы. Её пока не замечали, но ключевое слово здесь было именно пока. Нелеле ни, ни посвиста рядом, еровит тоже остался позади. Лада сжала бок гряницу и выглянула из-за ствола. Цель есть. Она пустила стрелу, и тотчас же упала на землю, ползком перебравшись к другому дереву. Тотчас же прежнее место было обстрелено из автоматов. Лада перевела дух, ещё немного, и она навсегда осталась бы в елиной роще, проросла бы потом тонкой берёзой. Она приподняла голову, двое собранных направились в её сторону. Третий лежал пронзённый багряницей на вылет. Собранные осторожничали, они приближались к расстреленной берёзе короткими перебежками. Ладе не удавалось как следует прицелиться. Она тоже решила не оставаться на месте. Тут ее могли легко обнаружить. Лада поползла правее. Первый из собранных на мгновение замер, когда понял, что трупа нет. Лада воспользовалась моментом и вновь бросила стрелу. Багряница загудела от нетерпения и сорвалась в полет. Собранный резко рванулся в бок, но не успел. Стрела вошла в его живот. Она пробила позвоночник, и теперь тот, кто когда-то был человеком, напрасно пытался встать, ноги ему не повиновались. Лада не раздумывала ни минуты. Она вновь грохнулась на землю и поползла прочь, над ее головой прозвучала длинная очередь. Одна из пуль чиркнула по голове, содрав кожу. Лада сильнее вжалась в землю. Пока собранный не мог ее учуять из-за порошка яровита. Но не изменится ли это теперь, когда Лада ранена? Голову припекала, кровь стекала по шее из-за воротник. Ладе пришлось замереть, чтобы не выдать себя движением, но это и мешало. Собранный мог наткнуться на неё в любой момент. Ей пришлось лишь надеяться, что всё обойдётся. Секунды перетекали в минуты, минуты в вечность. Лада с усилием приподняла голову. Собранный стоял в метрах в 15 от неё. Его ноздри раздувались, он пытался уловить её запах. Лада осознала: нужно рискнуть, иначе потом будет поздно. Она осторожно нащупала стрелу в колчане и вскочила. Собака среагировал мгновенно. Он опустился на землю, отрастил волчьи лапы и скачками понёсся к ней. Расстояние не позволяло ничего сделать в ответ. Лада лишь молча смотрела, как он стремительно приближается. Раз. Отсчёт прервался. Лада отлетела от удара мощной лапы и врезалась в дерево. Что-то хрустнуло, и Лада от сильной боли потеряла сознание. Когда очнулась, не сразу поняла, где она и что с ней. По-прежнему кипел бой, видимо, времени прошло немного. Лада с трудом поднялась, ныла все тело и осмотрелась. Ствол березы был сломан. Рядом лежал собранный, он так и не завершил свое превращение в волка. Стрела вошла ему между ребер прямо в сердце. Лада с усилием вытащила ее. Второй собранный, раненый ею, еще не умер. Ему парализовала нижнюю часть, но он еще был жив. Когда Лада подошла ближе, Собранный открыл глаза. "Да бей", прошептал он. Лада замотала головой. "Нет, она не сможет вот так". Собранный ничего не сказал, лишь с презрением уставился на неё. Больше всего на свете Ладе хотелось броситься прочь, чтобы не видеть его, но что-то держало её. Она приблизилась вплотную, Собранный наблюдал за ней. Наверное, его можно было исцелить с помощью мёртвой воды, но что потом? Вряд ли он станет извиниться перед ней за все те смерти, что причинил велесову войску, и уйдёт прочь. Да и отпускать его не выход. Такой всегда и зловчится, и ударит в спину. Лада достала багряницу из колчана. Наверное, стоило бы подыскать подходящие слова для умирающего получеловека, но ничего на ум не шло. Ну не скажешь же что-то банальное типа извини. Да и обстоятельства не те. Лада мысленно отдала приказ стреле, и та вошла в сердце. Собравный Дёрнулся и затих. Лада вытащила обе стрелы и испытала странное опустошение. Так не должно быть. Она убила троих, пусть не людей, но когда-то бывших людьми, как ранее майора Волкова, и ничего, совсем ничего, лишь усталость и желание, чтобы всё поскорее закончилось. Ладно, ночницы или хаманки, они были злыми духами, но собранные. Лада незаметно стала убийцей, но от этого ей ни холодно, ни жарко хотя нет и ощущения собственной правоты лишь тухлое равнодушие так надо ну что ж не лада первой напала она лишь оборонялась как и её друзья